Глава 18. Во вторник все газеты как с цепи сорвались. Теперь, когда дело дома франчайс попало в суд, ни Эк Эмма, ни Водчман уже не интересовались им, хотя Эк Эмма и не приминула напомнить своим благодарным читателям, что в такой-то день именно она сообщила то-то и то-то, вроде совершенно безовидная заметка, не придерешься, а на деле полное недопустимых замечаний. Роберт не сомневался, что в пятницу «Уотчмен» поступит так же. Другие газеты, до сих пор не интересовавшиеся делом, к которому не желала прикасаться полиция, проснулись и решили, что процесс представляет собой важную новость. Даже самые сдержанные ежедневные газеты и те дали отчет о появлении Шарпа в суде под заголовками вроде «Невероятное дело» или «Необычное обвинение». Менее сдержанные публикации подробно описывали и главных фигурантов, и шляпку миссис Шарп, и голубой костюм Бетти Кейн, дали фотографии франчайза, главной улицы Милфорда, школьной подруги Бетти Кейн и каждой мелочи, имевшей хоть какое-то отношение к делу. У Роберта сердце ушло в пятки. И Эк, Эммы и Уотчмэн использовали дело дома франчайз как рекламу. Громкая сенсация, о которой вскоре все забыли бы, но ну, теперь дело прогремело на всю страну, о нем писали все газеты от Корнволла до Кейтнеса, и у процесса были все шансы стать знаменитым. Роберт впервые пришел в отчаяние. События нарастали как снежный ком, и он не знал, как выбраться из этого. В городе Нортоне состоится громкая развязка, а ему нечего, совсем нечего предложить в качестве защиты. Он чувствовал себя как человек, на которого вот-вот свалится куча составленных друг на друга ящиков, которые уже кренятся в его сторону, он не может ни отступить, ни предотвратить обвал. В телефонных разговорах Рэмсден становился все более немногословным. Ему нечем было подбодрить Роберта. Рэмсден злился. В подростковых детективных романах использовалось слово «запутался». Теперь его можно было применить и к Алику Рэмсдену, чего тот сердился, мрачнел и изъяснялся крайне лаконично. Единственным светлым пятном в те мрачные дни после суда в Милфорде был визит Стэнли в контору Роберта. Утром в четверг он постучал в дверь, заглянул и увидел, что Роберт один, вошел, одной рукой закрывая дверь, а другой копаясь в кармане рабочего комбинезона. «Доброе утро», — сказал он. «Думаю, лучше верить это вам». — Дамы из франчайза какие-то странные. Деньги хранят то в чайниках, то в книжках, вообще где попало. Вот понадобился вам телефонный номер, и в телефонной книге вы натыкаетесь на адрес мясника, заложенный банкнотой в десять шиллингов. Он выудил из кармана пачку купюр, торжественно отсчитал двенадцать банкнот достоинством десять фунтов и положил их на стол перед Робертом. — Сто двадцать, — подытожил он. — недорно да? — Но что это, — задачно спросил Роберт. — Каминский. «Каминский?» «Не говорите, что вы на него не поставили. Нам ведь сама старая леди посоветовала. Вы что же, не помните?» «Стэн, в последнее время я вообще забыл про скачки. Вы, значит, поставили на ту лошадь? Еще как. Вот десятая часть выигрыша, которую я ей обещал в благодарность за наводку». «Десятая? Сколько же вы поставили, Стэн?» «Двадцать фунтов. В два раза больше, чем обычно». Билл тоже выиграл. собирается купить жене шубу. — Значит, Каминский выиграл? — Совсем чуть-чуть, — опередил соперника. — Весьма неожиданно. — Что ж, — сказал Роберт, складывая банкноты ступкой и перевязывая их. — Если случится худшее, дамы разорятся, старушка сможет зарабатывать, давая на наводки на скачках. Стэнли молча глядел на Роберта. Что-то в тоне юриста его насторожило. — Что, плохо дело? «Жуть!» — ответил Роберт, используя словечко самого Стэнли. «Жена Билла была на суде», — помолчав, сообщил Стэн. «Говорит, не поверила бы этой девчонке, даже если бы та утверждала, что в шеринге двенадцать пенсов». «Правда?» — удивился Роберт. «Почему?» «Слишком уж хороша, чтобы быть настоящей. Девчонки в пятнадцать лет такими не бывают. Вот что она говорит». «Ей уже шестнадцать». «Ладно, шестнадцать». Миссис Билл говорит, ей тоже когда-то было пятнадцать, ее подружкам тоже, и она ни капли не верит этим невинным глазкам. Очень боюсь, что присяжные поверят. Если в числе присяжных будут одни женщины, то не поверят. Так устроить, наверное, нельзя. Разве что действовать методами царя Ирода? Между прочим, разве вы не хотите лично вручить эти деньги миссис Шарп? Нет. Вы все равно туда сегодня поедете, можете отдать их ей, если хотите. Но лучше положите в банк, а то через несколько лет они найдутся в вазе для цветов, а дамы будут гадать, как это они туда попали». Убрав деньги в карман, Роберт улыбнулся. Вдалее стихли шаги Стэнли. Люди не переставали его поражать. Казалось бы, Стэн получил бы удовольствие, пересчитав деньги на глазах у миссис Шарп, но он вдруг застеснялся. Все эти россказни про деньги в чайниках — явные выдумки. После полудня Роберт отвез деньги во франчайз и впервые увидел на глазах Марион слезы. Он передал рассказ Стэнли дословно, не забыв о чайниках, и заключил. Поэтому он назначил меня ответственным. И вот тогда-то на глаза Марион навернулись слезы. «Почему же он не захотел сам отдать их нам?» — спросила она, проводя пальцами по банкнотам. — Обычно он такой... такой, наверное, потому, что он знает, как вы теперь в них нуждаетесь, а значит, дело деликатное. Когда вы дали ему наводку, вы были более или менее обеспеченными дамами из франчайза, и он бы широким жестом отдал вам выручку. Но теперь вас отпустили под залог в 200 фунтов за каждую, не говоря уж о судебных издержках, которые еще впереди. Значит, по мнению Стэнли, вы не из тех, кому можно с легкостью вручать деньги. — Что ж, — спокойно сказала миссис Шарп, — не все мои советы приносят такую удачу. Лгать не стану, я очень рада этим деньгам. Так мило со стороны молодого человека. — А нам удобно брать аж десять процентов, — с сомнением спросила Марион. — Таков был уговор, — ровным тоном ответила миссис Шарп. — Если бы не я, он бы поставил на Бали буги и потерял деньги. Кстати, что такое Бали буги? «Очень рада, что вы пришли», — проигнорировала Марион стремление матери к просвещению. «Случилось кое-что неожиданное. Мои часы вернулись». «Вы их нашли?» «Нет, о нет. Она отправила их назад по почте. Смотрите». Марион достала маленькую, очень грязную, белую картонную коробочку, в которой лежали ее часы с циферблатом из голубой эмали и их обертка, квадрат прозрачной розоватой бумаги с круглым штампом «Санвелли Трансвааль». Очевидно, когда-то в это был завернут апельсин. На клочке белой бумаги печатными буквами было выведено «Мне этого не надо». Буквы были кривоватыми, как часто бывает, если пишет человек безграмотный. «Как думаете, с чего вдруг у нее проснулась совесть?» — спросила Марион. «Ни за что не поверю, что дело в ее совести», — сказал Роберт. «Если уж эта девица что-то схватила, то из рук уже не выпустит». «Но ведь выпустила». «Отправила часы обратно?» «Нет, это сделал кто-то другой. Тот, кто очень испугался. И у кого все же есть зачатки совести. Если бы Роза Глин хотела избавиться от часов, она бы, не задумываясь, швырнула их в пруд. Но некто хотел и избавиться, и в то же время загладить вину. Этот некто явно мучается угрызениями совести очень боится. А кто сейчас может чувствовать себя виноватой по отношению к вам? Гладис Рис?» — Да, насчет Розы вы, безусловно, правы. Я сама должна была об этом подумать. Она бы никогда не отправила часы обратно. Скорее уж разбила бы их. — Думаете, Роза отдала их Гладис Рис? — Это может многое объяснить. Например, каким образом Роза затащила Гладис в суд и уговорила подтвердить ее покаяние о криках. Раз Гладис взяла краденый товар. Если подумать, носить часы, которые вся ферма видела у вас на запястье, Роза не могла. Наиболее вероятно, что она щедро подарила их подружке. — Вот тебе подарочек. — Кстати, а где живет эта рис? — Не знаю. По-моему, где-то на другом конце графства. Но работает она на той отдаленной ферме, которая расположена за Стейплзом. — Давно работает? — Точно не знаю, вроде нет. — Но, значит, она могла носить новые часы, это ни у кого не вызвало бы вопросов. — Да, сдается мне, именно Глэдис вернула их вам. Я еще никогда не видел настолько испуганного свидетеля, как Глэдис в этот понедельник. Глэдис так чего-то боится, что даже решилась вернуть вам украденную вещь, и это дает нам слабую, но все же надежду. — Но она же клятва преступница! — воскликнула миссис Шарп. — Даже такая дурочка, как Глэдис Рейс, должна сознавать что британский суд смотрит на подобные вещи очень сурово. — Своё оправдание она может сказать, что её шантажировали, если бы ей кто-нибудь подсказал. Миссис Шарп посмотрела на него. — Разве английские законы не запрещают оказывать давление на свидетеля? — спросила она. — Запрещают. Но я не предлагаю на неё давить. — А что вы предлагаете? — Надо подумать. Положение шаткое. — Мистер Блэр, я никогда не разбиралась в хитросплетениях юриспруденции. — «Это вряд ли изменится, но разве вы не рискуете быть отстраненным за неуважение к суду или что-то в этом духе? Я даже представить не могу, каково нам будет в нашем нынешнем положении без вашей поддержки». Роберт заверил ее, что не собирается рисковать отстранением. «Он ни в чем не повинный адвокат, с безупречной репутацией и высокими моральными принципами. Ей не нужно беспокоиться ни за себя, ни за него». «Если удастся лишить Розу поддержки Гладис Рис, возможно, удастся развалить все дело», — сказал он. «Это самое важное свидетельство со стороны обвинения, то, что, по утверждениям Розы, она слышала крики на чердаке до того, как вас обвинили в похищении. Вы, наверное, не видели лицо Гранта в тот момент, когда Роза давала показания». «Должно быть, утонченный ум сильно мешает работе в полиции». — Грустно, когда все твое дело зависит от того, кому противно даже близко подойти. — А теперь мне пора. Могу я взять коробочку и бумажку с надписью? — Как вы ловко подметили, что Роза не стала бы возвращать часы, — похвалила его Марион, убирая записку в коробочку и вручая ему. — Вам бы быть сыщиком. — Или гадателем. — Узнаю все по пятну отличного желтка на жилете. — Аревуар. По пути в Милфорд Роберт обдумывал новые возможности. Их проблем это не решало, но могло стать соломинкой, за которую они могли бы ухватиться. В его ждал Алик Рэмсден, высокий, седой, тощий и мрачный. «Я пришел лично, мистер Блэр, потому что не стоит такое обсуждать по телефону». «Что?» «Мистер Блэр, мы зря тратим ваши деньги. Вы знаете, сколько в мире белых людей?» «Нет». «Вот и я не знаю. Но вы просите меня разыскать эту девочку?» среди всех белых людей в мире. Даже если пять тысяч человек будут работать целый год, они все равно не управятся. Или же один-единственный человек все выяснит завтра. Это вопрос удачи. Но так было всегда. Нет. В первые дни шансы еще были. Мы осмотрели все очевидные места. Порты, аэропорты, вокзалы — самые известные места для Миндового месяца. И я не тратил ваше время и деньги на разъезды. — У меня связи во всех крупных городах и во множестве мелких. Я просто отправляю им запрос. Выясните, не останавливалась ли такая-то в каком-нибудь из ваших отелей. И через несколько часов приходит ответ. Ответы со всей Британией. После этого остается самая малость — проверить все прочие части света. А мне не нравится тратить ваши деньги, мистер Блэр. К этому все в итоге и приведет. — Значит, вы сдаетесь? Я бы так не сказал. «Вы считаете, что я должен вас уволить, поскольку вы потерпели неудачу?» При слове «неудача» мистер Рэмсден заметно напрягся. «Вы бросаете деньги на ветер, хотя ваши шансы ничтожны. Это не деловое предложение, мистер Блар. Это даже не азартная игра. Ну что ж, у меня для вас кое-что есть, кое-что весьма определенное. Думаю, вам понравится». Роберт вынул из кармана коробочку. Одной из свидетельниц на суде в понедельник была девушка по имени Глэдис Рис. Ее задача заключалась в том, чтобы подтвердить, что Роза Глин рассказывала ей о криках во франчайзе задолго до того, как этим делом заинтересовалась полиция. Ну, подтвердить-то она подтвердила, но не сказать, чтобы охотно. Нервничала, говорила явно через силу, в отличие от Розы, которая чувствовала себя звездой. Мой местный коллега предположил, что Роза каким-то образом заставила ее дать показания, но в тот момент это показалось мне маловероятным. А сегодня утром мисс Шарп пришла по почте. Вот эта коробочка, а в ней часы, которые украла у нее Роза. Коробочкой прилагалась записка. Роза не стала бы ни возвращать часы, ни писать записку. У нее нет ни совести, ни желания покаяться. Напрашивается вывод, что часы в свое время получила Глэдис. Роза так или иначе не смогла бы их носить, не привлекая внимания. И именно это Роза использовала, чтобы заставить Глэдис подтвердить ее вранье. Роберт замолчал, давая Рэмсдену возможность высказаться. Мистер Рэмсден кивнул, но не без интереса. — Глэдис, мы подобраться не можем. Обвинят в том, что мы оказываем давление на свидетеля, то есть заставить ее отказаться от своих слов до выездной сессии невозможно. Можно лишь сосредоточиться на том, чтобы сломать ее на сессии. Кевин Макдермонт наверняка сумел бы добиться этого силой своей личности и хитрыми вопросами, но это сомнительно, да и суд мог бы остановить его прежде, чем он преуспел бы. Когда он начинает запутывать свидетеля, на него косо смотрят. Правда? «Мне бы хотелось представить суду этот плачок бумаги в качестве подтверждения как вещественное, доказать, что это почерк Гладис Рис. Если у нас будет доказательство того, что украденные часы были у нее, то мы сможем высказать предположение. Роза заставила ее уже свидетельствовать. Макдермат убедит Гладис, что если ее вынудили дать ложные показания с помощью шантажа, ее, скорее всего, не накажут. Тогда она сломается и во всем признается». «Значит, вам нужен образец почерка Гладис Рис?» «Да». «Я как раз думал об этом по пути сюда. Мне кажется, это ее первая работа, значит, она не так давно окончила школу. Может, школа и предоставит нам этот образец? По крайней мере, с этого можно начать. Было бы очень выгодно добыть образец без всяких провокационных ухищрений. Как думаете, вам это удастся?» да — Я достану вам образец, — сказал Рэмсдон, как будто пообещал. Дайте мне любое разумное поручение, я его выполню. — Эта речь случилась в местной школе? — Нет, насколько я понял. Она с другого конца графства. — Хорошо, выясню. — Где она сейчас работает? — В глухом месте под названием «Ферма брата через поле от Стейплза, который за франчайзом. — Что до поиска этой девочки Кейн? Вы ничего не можете сделать в самом Ларбора? «Знаю, не мне учить вас делу, но она ведь была в Ларборо». «Да, и мы установили, где она бывала. В общественных местах. Но мы не знаем, живет мистер Икс в Ларборо или нет. Она могла заречь на дно у него дома. Почти месяц — странный срок для подобного исчезновения, мистер Блэр. Обычно это длится от пары выходных до десяти дней, не больше. Может, она просто пошла к нему домой? Думаете, так и было?» «Нет», — проговорил Рэмсдон. «Если хотите знать мое мнение, мистер Блэр, мы упустили ее на выходе». «На выходе?» «Она уезжала из страны, но так замаскировалась, что по той невинной фотографии ее просто не узнать». «Зачем ей маскироваться?» «Ну, вряд ли у нее был поддельный паспорт, так что она, вероятно, путешествовала, как его жена». «Да, конечно, я так и думал. Если бы она выглядела как всегда, ей бы это не удалось». А вот если поднять волосы и нанести макияж, она бы выглядела совсем иначе. Вы себе не представляете, насколько прическа меняет женщину. Я собственную жену не узнал, когда впервые увидел ее с убранными наверх волосами. Если хотите знать, она выглядела настолько иначе, что я как-то стушевался, ведь мы женаты двадцать лет. Значит, вот что, по-вашему, произошло. — Полагаю, вы правы, — печально сказал Роберт. Поэтому я и не хочу больше тратить ваши деньги, мистер Блэр. Нет смысла искать девушку с фотографией. Та девушка, которая нам нужна, имела совершенно иной вид. Когда она выглядела так, как на снимке, ее сразу же узнавали. В кинотеатрах и других местах. Мы легко установили, чем она занималась в Ларборо. Но потом — пустота. После того, как она покинула Ларборо, никто не узнает ее по фото. Роберт сидел и разрисовывал новую промокательную бумагу, местав аккуратным узором из елочек. — Вы же понимаете, что это значит. Нам конец. — Но у вас есть это, — возразил Рэмсдон, указывая на клочок бумаги, прилагавшейся к коробочке с часами. — Это лишь портит дело полиции, но не опровергает историю Бетти Кейн. Если мы хотим навсегда избавить Шарпов от всего этого, нужно доказать, что россказни девочки — чушь. Наш единственный шанс выяснить, где она была несколько недель. — Да, ясно. — Полагаю, частных владельцев вы проверили? — Самолетов? — О, да. Результат тот же. — У нас нет фотографии мужчины, так что это может быть любой из владельцев частных самолетов, которые в указанный период летали за границу в сопровождении женщин. — Да, действительно, конец. Неудивительно, что Бена Карли это повеселило. — Вы устали, мистер Блэр, и переволновались. — Да, нечасто деревенский адвокат сталкивается с подобным, — кисло заметил Роберт. Рамсден смотрел на него с неким подобием улыбки. — Для деревенского адвоката вы действуете весьма неплохо, мистер Блэр. — Весьма неплохо. — Спасибо, — ответил Роберт, и на самом деле улыбнулся. В устах Алика Рамсдена это звучало как наивысшая похвала. — Не впадайте в отчаяние. От самого страшного вы застрахованы, ну или будете застрахованы, когда я достану нужные улики. Роберт бросил перо, которым чертил по бумаге. — Меня интересует справедливость, — воскликнул он с внезапной горячностью, — а не то, буду ли я от чего-либо застрахован. Сейчас у меня в жизни только одна цель — разоблачить Бетти Кейн в открытом суде чтобы история о том, чем она занималась целый месяц, прозвучала на суде в ее присутствии и была подтверждена безупречными свидетелями. Как думаете, каковы наши шансы на это? Скажите, что еще мы не пробовали, что могло бы нам помочь? — Не знаю, — серьезно ответил мистер Рэмсдон. — Наверное, молиться.